Сложнее, чем она и чем большинство ее друзей. Он сознавал теперь ясно свою непоправимую ошибку. Еще в Давилле, до происшествий с друзьями Муси, жизнь с женой, разговор с ней стали чрезвычайно тяготить Клервилля, несмотря на весь его, казалось, неисчерпаемый запас благодушия, оптимизма, умения жить. Он знал наперед каждое слово и в своих, и в ее речах. Но говорить и слушать эти слова было совершенно необходимо. Обряд был разработан точно. При всякой встрече с женой он заботливо осведомлялся об ее здоровье, спрашивал, как она провела два часа их разлуки, была ли в казино, рассказывал, что делал он сам, сообщал новости из газет и, расставшись снова часа на два, целовал Мусю в волосы и просил твердо помнить о своем положении, не делать ничего неблагоразумного. Это было не слишком утомительно. Но однажды к концу обряда Клервиль поймал себя на мысли, что больше этого выдержать не может. В Париж они выехали экстренно. Утром на пляже Елена Федоровна взволнованно сообщила Мусе, что Леони вдруг уехала в Париж, не простившись, ничего не объяснив. Ее вызвал по телефону Мишель. Объяснение так и не последовало. Дня через два из Парижа вызвали по телефону Мусю. Мишель кратко сообщил об исчезновении Вити и повесил трубку при первом ее восклицании ужаса. Началась экзотика. Нервы, суматоха... Клервиль успокаивал жену. Ничего страшного с Витей случиться не могло. Ушел и, по всей вероятности, скоро вернется. А если в самом деле уехал в белую армию, как она предполагает, то это его право и, быть может, его долг. Муся посмотрела на мужа почти с ненавистью. Ему это доставило удовольствие. Он сам изумился. Клервиль согласился с женой, что ей необходимо вернуться в Париж и что он должен ее сопровождать. Согласился, стиснув зубы, уехать немедленно. Он успел только забежать на полу, проститься с лошадьми, сделать о них распоряжение. Не пожелала оставаться одна на море и Елена Федоровна. Ее терзало любопытство. Что такое случилось в доме Георгеску? К тому же погода резко изменилась, жаркие дни кончились. Елена Федоровна заявила, что тоже покидает Довиль. Она, видимо, надеялась, что Клервилле предложит ей место в своем автомобиле. Они, однако, этого не сделали, и их нелюбезность, она говорила, хамство, вызвала у нее слезы бешенства. Елена Федоровна отлично знала, что ее считают злой. Она допускала даже, что в этом мнении может быть некоторая доля правды. Но люди, бронившие ее, не понимали и не желали понять, что она одинокая, старящаяся женщина, что у нее никого нет, что небольшие деньги ее тают с каждым днем. У Муси был муж с миллионами. Она очень преувеличивала новое богатство Клервиля. У Джульетт была мать, брат, какие-то родные, какое-то имущество в Румынии. У нее же никакой опоры в жизни не было. Пока деньги оставались, с ней еще разговаривали как с равной, и то не совсем, а почти как с равной. Но если растают последние гроши, что тогда? Об этом она не могла подумать без ужаса, и все больше приходила к мысли, что только деньги имеют значение в жизни, хоть почему-то люди считают нужным притворяться, будто есть еще что-то другое. И Муся с ее шальной роскошью, Жюлиетт с ее уверенностью в своем умственном превосходстве, цепкая ловкая Леони с ее видом кроткого терпения, с наигранной покорностью воли Божьей, вызывали у баронессы Стериан. Чрезвычайное раздражение, которого она по мере сил не проявляла только потому, что совсем поссориться с ними было бы ей тяжело и невыгодно. Она знала, что всем говорит неприятности, но знала также, что по природе своей не может не говорить их. И самой себе объясняла, что, по крайней мере, она-то не лицемерит. Другие же только прикрывают вежливостью, любезностью.